В Люцерне он остановился в отеле «Орла». Вопреки его взглядам, нелегко все же вообразить его в отеле «Голубки» и еще в меньшей степени в гостинице «Голубок». Итак, Александр появляется в этом достойном отеле. Ему сообщают, что Шотобриан в данный момент кормит своих курочек. Александр предполагает, что тот занялся фермерством, но свою визитную карточку все же оставляет и вскоре вознагражден письмом с приглашением отобедать. Он отправляется с бьющимся сердцем, краснея, заикаясь от волнения, примерно так, как когда-то перед визитом к Тальма, посвятившим его в поэты. Ныне он хочет быть большим писателем, и вот он уже в процессе переиздания своего былого творения Клянусь честью, я хотел бы пасть на колени перед этим человеком до такой степени, я находил его великим и в то же время простым. Ему удалось вовремя себя сдержать. Шагабриан освободился от всего, от людей и от идей, сторонникам которых он себя считал. Я пребывал в уверенности, что господин Шагабриан рассматривал отныне партию который принадлежал как погубленную, видел будущее в республиканском образе мысли общества, но оставался тем более верен своему делу именно потому, что полагал его не столько стоящим, сколько обреченным. Александр заметил ему, что он как раз и есть республиканец, хотя и сам того не знает. Не до такой степени, поскольку у Шатабриана случались и проблески трезвости во взглядах на политику. Вместе они вышли пройтись по городу. Мимо памятника, воздвигнутого в память о швейцарцах, защищавших Тюльери 10 августа 1792 года, только вот для Шатабриана это хорошее воспоминание, а для Александра... Беда лишь в том, что пролитая за монархию кровь была куплена у республики, и гибель швейцарской гвардии была по существу аккуратной платой по векселю. На памятнике выбиты имена солдат, павших в тот день. Александр задает каверзный вопрос. Какие дворянские имена могли бы фигурировать на подобном же памятнике, будь он поставлен во Франции? Шатабриан вздыхает. ни одно», — говорит он. «Можете вы это понять. Отличнейшим образом мертвые не дают себя убить». Ему трудно возразить. Они вступили на мост над одним из рукавов озера. Господин Шатабриан достал из кармана кусок хлеба, положенный туда за обедом, и начал крошить его в озеро. Тотчас с дюжины водяных курочек отделились от Камышового островка и спешно бросились оспаривать друг у дружка еду, приготовленную для них в этот час рукой написавший гения христианства, мучеников и историю последнего из Абен-Сараджай. счастью для них, водяные курочки в принципе читать не умеют, Со временем полученное мною впечатление все разрасталось, я никогда больше не пытался свидиться с господином Шотабрианом из страха, что он окажется не таким, каким я его тогда увидел, и что эта перемена нанесет удар по тому религиозному чувству, которое я к нему питал. Вот причина, по которой через несколько лет божественный автор «Гения христианства» станет свидетелем на свадьбе у Александра в мэрии, а не в церкви. Порой реальная действительность настигает александра Он читает в швейцарской газете сообщение об осуждении на смерть двух республиканцев, захваченных в Сен-Мэрии. Муки совести, отвращения, усталость. О, когда же будет закрыта эта книга расчета в пользу смерти, ведущейся между народами и королевской властью?